Сказка пятая Молодой музыкант, пристально глядя вдаль черными глазами, тихонько говорил — Музыка, которую я хотел бы написать, такова. По дороге к большому городу не спеша идет мальчик. Город лег на землю тяжелыми грудами зданий, прижался к ней и стонет, и глухо ворчит. Издали. Кажется, что он только что разрушен пожаром, ибо над ним еще не угасло кровавое пламя заката, и кресты его церквей, вершины башен, флюгера раскалены до красна. Края черных туч тоже в огне. На красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений. Там и тут точно раны сверкают стекла. Разрушенный, измученный город, место неутомимого боя за счастье, истекает кровью, и она дымится горячее, желтоватым удушным дымом. Мальчик идет в сумраке поля по широкой серой ленте дороги. Прямая, точно шпага, она вонзается в бок города, неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам ее точно незажженные факелы, их черные большие кисти неподвижны под молчаливую чего-то ожидающей землей. Небо покрыто облаками, звезд не видно, теней нет, поздний вечер печален и тих. Только медленные и легкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомленном молчании засыпающих полей. А вслед мальчику бесшумно идет ночь, Закрывая черную мантию из даль, Откуда он вышел. Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии Своем покорно приникшие к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы. Все вокруг чернеет, исчезает раздавленная тьмою ночи точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от нее или играя с нею. Он же идет молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются встречу ему голубые, желтые и красные огни. Закат погас. Расплавились, исчезли кресты, флюгера и железные вершины башен. Город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле. Над ним вспыхнуло и растет опаловое яблоко. Фосфоритический желтоватый туман неравномерно лег на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город не кажется разрушенным огнем и облитым кровью. Неровные линии крыши и стен напоминают что-то волшебное, но недостроенное, неоконченное. Как будто тот, кто затеял этот великий город для людей, устал и спит, разочаровался и, бросив все, ушел или потерял веру и умер. А город живет и охвачен томительным желанием видеть себя красиво и гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жизни, и в темноте молчания полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушенных звуков. А черная чаша неба все полнее и полнее наливается мутным тоскующим светом. Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно, смелыми глазами смотрит вперед и, покачнувшись, пошел быстрее. И ночь, следуя за ним тихо, ласковым голосом матери сказала ему. — Пора, мальчик, иди. Они ждут. — Это, конечно, невозможно написать, — задумчиво улыбаясь, — сказал молодой музыкант. Потом, помолчав, сложил руки ладонями и воскликнул. Негромко, тревожно и любовно. — Пречистая дева Мария! Что его встретит?